в то, что вы со всей ответственностью оцените сложившуюся ситуацию. Настала, наконец, пора оказаться нам с вами в одном дружном коллективе, в коллективе единомышленников, когда мы будем понимать и принимать вас как близкого друга, а вы будете чувствовать нашу любовь и поддержку и с любовью же заботиться о нас, как о веренном вам народе». И вместе мы сотворим настоящее и прекрасное будущее наших детей, нашей России. Вадим Пономарёв, гражданин России, 20 июля 2001 года. Также они оболгали наших прародителей. Однажды я включил поисковую систему по ключевым словам, определяющую количество сайтов, которые употребляют указанные слова. А слово я набрал «Анастасия». На мониторе высветилась очень большая цифра — 246 русскоязычных серверов, и указывались их адреса. Еще не веря, что все они касались сибирской Анастасии, я стал по очереди набирать эти адреса и знакомиться с их содержанием. Оказалось, Подавляющее большинство обсуждали в том или ином объеме именно сибирскую Анастасию. Ее идеи принимали на многих серверах положительно. Сначала меня этот факт очень обрадовал, но углубляясь в объем информации интернета, я стал натыкаться на еще более невероятный факт. На ряде сайтов размещались подборки статей из прессы и анонимные сообщения, говорящие о том, что движение, связанное с Анастасией, — это секта. Все читатели книг — сектанты. На одном из сайтов лаконично были приведены списки всех или большинства существующих в России сект, и в их числе указывалась «Анастасия и поддерживающий ее». На каком основании было сделано такое заявление, и кто распространяет эти слухи, не говорилось, просто указывалось как на сложившийся и якобы всем давно известный факт. Статьи и короткие заметки из разных центральных и региональных изданий, размещенные на отдельных сайтах, были очень похожи друг на друга, и в них всегда делался один вывод — «Движение «Звенящие кедры России» Это секта или бизнес? Движение «Анастасия» приравнивалось к таким сектантским организациям, как АУМ Сенрикё. Говорилось о том, что читатели — это тоталитарная секта. Употреблялись также слова «мракобесы», «деструктивизм». Никаких конкретных фактов не приводилось, просто вывод — и всё. Не зная точной формулировки слова «тоталитаризм», Я открыл большой энциклопедический словарь и прочитал в нем следующее. «Тоталитаризм» одна из форм господства, характеризующая его полным контролем над всеми сферами жизни общества, фактической ликвидацией конституционных прав и свобод, репрессиями в отношении оппозиции и инакомыслящих, например, различные формы тоталитаризма фашистской Германии, Италии, коммунистический режим в СССР. Во как круто! Получалось, что я или Анастасия руководили этакой тоталитарной сектой, готовой свергнуть власть, отменить конституционные свободы и установить фашистский режим. Но я вообще не руковожу никакой организацией. Анастасия тем более. Все шесть последних лет я работаю только над книгами. Один или два раза в год выступаю на открытых для всех желающих читательских конференциях. Мои выступления записываются на пленку, и каждый желающий может с ними ознакомиться. Но почему же, с какой целью и кем тиражируется эта откровенная ложь? Например, в одной из газетных статей во Владимирском приложении «Комсомольской правде» вообще говорится, что в книгах Анастасия призывает людей бросать свои квартиры и уходить в леса. «Как же так можно?» — думал я. Ведь Анастасия говорит совершенно противоположное. Вот ее прямые слова. «В леса не нужно уходить. Там, где сорил, сначала убери». И призывает людей строить рядом с городами свои родовые поместья, постепенно меняя образ жизни на более цивилизованные, более приемлемые для физического здоровья и души.